Глава 10. Взвизгнув тормозами, автомобиль Фредерико Муане припарковался на стоянке клиники имени Роже Солонгро. Он хлопнул дверцей БМВ последней модели и исчез за дверью отделения неотложной помощи. После проверки документов ему сообщили номер палаты, в которой находилась его сестра. Он побежал по коридору, за его спиной шурша развивался длинный серый плащ. Фредерик вошел в слабо освещенную ночником палату. Мужчина, сидящий под прикрепленным к стене телевизором, поспешно поднялся, чтобы представиться. «Доктор Ван Денбюш». «Спасибо, что позвонили», — произнес Фредерик, пожимая неврологу руку. «Но почему вы ничего не захотели сказать мне по телефону? Что случилось? Как она себя чувствует?» От волнения Фредерик вспотел. Этот человек держался только силой воли, и сине-черные, зачесанные назад волосы еще больше подчеркивали его сходство со стремительным болидом, выпущенным со скоростью 100 км в час. «Не беспокойтесь, она хорошо себя чувствует», — с легким бельгийским акцентом подбодрил его доктор. «Она спит, ей дали транквилизатор». Фредерик достал из внутреннего кармана куртки чехольчик кремового цвета. Нашел. Он лежал возле компьютера у нее в квартире. Врач с заметным облегчением прислонился к стене. «Слава богу!» Фредерик вытащил «Энтех» из кожаного футляра и положил на прикроватную тумбочку. Собеседник увлек его вглубь комнаты. Врач был растрепан и совсем не походил на того безукоризненного Ванденбюша, которого привык видеть Фредерик. «Послушайте, господин Моне, вашу сестру обнаружила полиция. Она бродила по улицам Лиля, насквозь вымокшая, в спортивном костюме, абсолютно потерянная». Медленно выдохнув, Фредерик закрыл лицо руками, потом сощурился. «Как? но ну... Она не может заблудиться в Лиле. Это город ее детства. Она знает в нем каждый уголок. Она не то чтобы потерялась. Она выбилась из сил. ванденбюш Денбюш откашлялся. Казалось, он смущен. Я пока мало что знаю, но она... Похоже, ее похитили и насильно удерживали. На запястьях и лодыжках мы обнаружили характерные следы. Следы веревок. Фредерик мгновенно напрягся. «Насильно удерживали? Надеюсь, вы шутите? Я видел ее еще сегодня утром». Он подошел к сестре и нежно погладил ее по голове, а потом вновь обратился к доктору. «И вы по-прежнему будете говорить мне, что эта проклятая рекламная кампания не представляет никакого риска?» О, У Ван Денбюша был подготовлен ответ. Фредерик Моане всегда яростно противился тому, чтобы его сестра стала лицом Энтех. «Если бы мы предполагали, что экспонирование ее портрета поставит Манон под угрозу, то не поступили бы так. И вам это известно». «Тогда о чем мы говорим? О совпадении. Мою сестру похитили сразу после начала рекламной кампании случайно». «В этом нет никакой случайности, господин Ван Денбюш». Врач схватил его за локоть, чтобы не дать подойти к кровати, и спокойно ответил. «Ограбление произошло больше трех лет назад, причем в Кане. Как вам могло хоть на мгновение прийти в голову, что тот же преступник нападет на ту же жертву просто потому, что увидел ее фотографию на рекламном плакате? В этом нет никакого смысла». Он посмотрел Фредерико в глаза и продолжил. «Вот уже два года, как я занимаюсь Манон. Я знаю, и вам это тоже известно, что лечение необходимо продолжать. Memory Note — программа, принципиально важная для нее, для ее равновесия. Главное, она важна для вашей карьеры. Моя сестра не марионетка». Невролог вздохнул. «Давайте не будем опять возвращаться к этому спору. Не здесь. Тот факт, что Манон не помнит о большей части своих поступков, вовсе не значит, что она невменяема. Она сохранила все свои интеллектуальные способности. Каждый день она делает успехи и справляется лучше, чем кто-либо другой. Она пришла к такому решению самостоятельно. Она приняла предложение энтех. И деньги. Так что хватит об этом. Фредерик с досадой покачал головой. Мне пришлось продать наше семейное предприятие, чтобы переехать сюда, чтобы обезопасить ее от обидчика. Я увез ее из Кана, города, где была убита наша сестра. Города, где Манон спустя полгода потеряла память. Я живу вместе с ней в одном доме. Я помогаю ей бороться с недугом, забыть. Профессора. И вот теперь... Я вас прекрасно понимаю, но Манон является моей пациенткой, и сейчас она находилась в самой лучшей форме. Мэмори Ноут приносит ей огромную пользу. Программа буквально преобразила ее. Вы не можете этого отрицать?» Фредерик промолчал. Ван Денбюш потер переносицу, стараясь скрыть внезапное замешательство. Фредерик, Вы должны мне кое-что объяснить. Один интригующий факт, который не дает мне покоя. О чем вы? Врач подошел к Манон и осторожно приподнял простыню, а затем зеленую сорочку. Эти шрамы. Фредерик напрягся. Так я и думал, продолжал невролог. Вы в курсе? Вот эта надпись «Отправляйся к глупцам, неподалеку от монахов», сделана левшой. Он указал на часы на правой руке Фредерика. А вы левша. Да, так же, как и вы. Шрамы имеют память. Если рассматривать эти надрезы с близкого расстояния по направлению кожных краев, можно догадаться, в какую сторону были прорезаны буквы. Это очень сложно, особенно в данном случае, когда текст написан зеркально. Однако это можно заметить по округлым элементам, в частности, по букве «О». Да, я сам левша, или точнее, амбидекстер. Поэтому такие детали от меня не ускользают. О чем это говорит? Фредерик взорвался. «Вы не должны были это видеть». «Кто дал вам право вторгаться подобным образом в личную жизнь моей сестры? Если была нарушена врачебная тайна, я...» Доктор Флавиан ни в коей мере не нарушил врачебную тайну. Он был уверен, что я в курсе, а я должен был быть в курсе. «Это еще почему? Я помог ей сделать эти надрезы, потому что она буквально умоляла меня, вот и все». «Она вас об этом умоляла?» Записать эту бессмыслицу на своем теле стала ее навязчивой идеей. Она непрестанно твердила, что это единственное решение, единственный способ полностью сохранить достоверную информацию, что на ее теле никто не сможет уничтожить или подделать эту запись». Взгляд Фредерико сделался отсутствующим. Он словно заново переживал то тяжкое испытание. «У меня не было выбора. Она буквально впала в истерику. Вы прекрасно знаете, как она ведет себя, когда вобьет что-то себе в голову. Фиксирует свои мысли, делает аудиозаписи. Постоянно, без остановки, повторяет одно и то же. И тогда я сделал это, чтобы...» чтобы помочь ей, и потому что у нее не хватило смелости решиться на это самой, как она, кстати, поступила в первый раз. Выходит, Манон уже подвергала себя такому самокалеченью. Она никогда мне не рассказывала. «С какой стати?» «Потому что это является частью терапии. Видите ли, более трети моих пациентов калечат себя». Они используют свое тело как блокнот для записей. И знаете, чем это все заканчивается? Психиатрической клиникой. Что означает эта фраза? «Отправляйся к глупцам неподалеку от монахов». А что за история с могилой? Как вы можете объяснить, что надпись так резко обрывается? Это довольно сложно. И у меня сейчас нет желания объяснять вам что-либо. «Ни время и ни место!» «Опять какая-то связь с профессором? Я прав?» Фредерик не ответил. Он осторожно поправил на Манон рубашку и накрыл ее простыней. Ван Денбюш не настаивал, однако повторил. «Да, вам следовало бы сказать мне об этом!» Фредерик повернулся к нему и, сжав кулаки, закричал. «Надо найти того гада, который ее похитил!» Губы Манон едва заметно шевельнулись. Фредерик присел на край кровати. «Я здесь, сестренка. Не волнуйся!» Он взял Манон за руку и нащупал корку запекшейся крови. Заинтригованный, он повернул ее ладонь наружу. Послание подействовало на него, как удар ножом. П. Р. вернулся. Фредерик почувствовал, что ноги не слушаются его. Прошлое снова всплыло. То прошлое, которое Манон с диким ожесточением день за днем гнала прочь, доводя себя до болезни. «Профессор!» Фредерик схватил лежащий на тумбочке бинт и принялся перевязывать покалеченную руку сестры. Скрыть правду. Стоящий за его спиной Ван Денбюш не двинулся с места. «Все его внимание сосредоточилось на органайзере», — он произнес. «С некоторых пор меня не покидает одна мысль. Вы сказали, что обнаружили «Энтех» в квартире «Манон»?» «Да, рядом с компьютером». «А, а входная дверь была открыта», — перебил его Фредерик, заканчивая бинтовать. «Вы, как и я, знаете, что Манон никогда не расстается со своим органайзером. Стоит ей хоть на минуту выйти на улицу, она берет его с собой. Фредерик, я полагаю, что Манон похитили из дому. От вас. Из вашего собственного дома». Муане мертвенно побледнел. «Я сейчас вернусь. Мне нужно выпить кофе». Он бросился к выходу. В вестибюле он столкнулся с бегущей женщиной. Взгляд у нее был весьма решительный. Какая-то кудрявая блондинка в старых солдатских ботинках, сплошь покрытых грязью.